Понимая, что противостояние с братом затягивается, и сколько это продлится, одному лишь Богу известно, Юрий, призвав епископа Иоана, обратился к нему с просьбой: "Владыка, следы попытки моего отравления тянутся в Ростов, при этом есть все основания подозревать, что это происки кого-то из духовных лиц, что особенно близок Константину". Тебе ли не знать гнилую породу греков и их пристрастия к подобным мутным делишкам? — Чего ты хочешь, сын мой? — Того же, что ты сделал для Мурома двадцать пять лет назад. А двадцать пять лет назад, в 1198 году, епископ Иоанн выделил Муромскую епархию из Ростовской. Так что ему это было не впервой. Как раз ваш протеже поднимется по иерархической лестнице, и из Егумина станет епископом Владимирским, что при других раскладах, тем более после вашего отхода от дел, ему не светит. А от этого уже один шаг до патриаршества. Знаешь, с чем зацепить, покачал головой епископ, ни то одобряющий, ни то осуждающий. И после длинной паузы добавил: Что ж, я выполню твою просьбу, сын мой, и обособлю Владимира от Ростова. Благодарю, владыка. Епископ Иоанн выполнил данное обещание. И уже к началу лета во Владимире появился собственный епископ Симон. Иоанн же по старости уже не мог исполнять свои духовные обязанности и отошёл от дел, приняв схиму в Боголюбовом Рождестве Богородицком монастыре, а спустя год скончался. Этим шагом освобождения Юрий одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, уничтожил зависимость Владимира от Ростовской епархии, что позволило выгнать всех священников, стоявших за Константина и smущавших паству провокационными проповедями. Во-вторых, этим шагом он сделал обязанным себе новоявленного епископа Симона, а значит, обеспечил себе поддержку со стороны церкви в его мирских делах. Так, Агафья, по подсказкам своего мужа, проводя опыты с коровьей оспой и вакцинацией ею людей, подневольных добровольцев из всяких там отловленных по лесам татей, добилась первых положительных результатов. Проблема заключалась в том, что церковь считала всякие болезни гневом Господним, наказанием за грехи и недостаточной усердием в вере. И вот, по сути, от одного наказания Божьего можно уклониться грех и ересь. По этому поводу состоялась непростая беседа великого князя с новым епископом. Владыка, если всякая болезнь кара Божья, то и зубная боль посылается нам в наказание, так? Да, вынужден был признать епископ Симон, уже понимая, что его заводят в логическую ловушку, из которой ему не вырваться, не похирив тем самым главный постулат И видно, что именно этого зачем-то добивается великий князь. Однако же мы лечим его. Сначала полощем вином крепким, а затем и вовсе вырываем источник страданий, тем самым отвергая наказание Божье. Вот ты, владыка, разве никогда не маялся зубной болью? Было дело. И лечился ведь? Полоскал рот крепким вином, а когда совсем худо стало, вырвал зуб? Грешен стало быть отверг наказание бога. И епископ Симон насупился. Ответить на это ему было нечего. Признать, что он, представитель Господа на земле, отверг наказание его, было невозможно. Как и вообще признать, что он, духовное лицо, должно олицетворять саму святость, чем-то настолько сильно провинился перед своим небесным господином, что тот наказал его зубной болью? Сразу встанет вопрос: а в чём же его грех? Таких мыслей и возбуждать в народе не стоило. Что же ты хочешь, князь? выдохнул епископ. К чему ты вообще завёл этот разговор? Я хочу, владыка, чтобы болезнь постепенно трансформировалась из наказания Божьего в происки дьявола. И если сказать так, то люди могут решить, что дьявол сильнее Бога. Ведь не все болезни можно излечить. Тот же Антонов огонь. Можно не допустить гангрены. Просто тщательно помыв руки, прежде чем колупаться в ране или принимая роды. А если уж грязь попала в рану, то хорошо ее промыть, прежде чем заматывать. Буркнул Юрий. Но хорошо. Пусть болезнь остается карой Божьей. Но Бог в милости своей дозволяет людям избавиться от части таких болезней. В общем... Тут вам лучше знать, как это все красиво словесно оформить. А раз так, то болезни эти не только можно, но и нужно лечить. Для чего открывать больницы и изучать болезни, и искать способы их лечения. Травницы, коих вы то и дело гнобите, как ведьм, хорошо знают, как лечить некоторые хвори. Значит их опыт нужно обобщить и распространить, причем сделать это под эгидой церкви. «Просто представь, владыка, что церковь победила одну из самых страшных болезней, что выкашивает паству!» «На все волю Господа!» «Привычно, даже с налетом пренебрежения», — ответил епископ. «Вот как!» — глумливо и даже зло ухмыльнулся на это Юрий. И его собеседник понял, что он только что, фигурально выражаясь, наступил себе на яйца. И следующие слова великого князя подтвердили его догадку. Стало быть, Господь хочет уменьшения дохода церкви, ведь чем меньше паствует, тем меньше сборов в виде десятины. Что ж, я могу это устроить и выполнить его волю. Так что церковь будет получать деньги только со своих земель и ровно столько, чтобы лишь поддерживать своё существование. Я уже молчу про растовщичество. Постой, сын мой, ты превратно понял мои слова. Правда? «Да. И как же я должен тогда понять сказанное тобой, владыка? Если болезнь можно вылечить, то значит, Господь на то дал свое дозволение, а значит, должен это сделать для сохранения жизни последователей его во славу веры Христовой». Юрий на это улыбнулся, подумав, «Умеют собаки держать нос по ветру, особенно, когда им хвост прищемит». «Но я все же не понимаю, зачем ты завел речь о болезнях?» «Моя жена, видя безмерные страдания людей от болезней лютых, взмолилась Господу с просьбой о даровании избавления о спинной напасти. В общем, она принялась изучать эту болезнь и способы ее, если не лечения, так предупреждения. Господь, видя ее усердие, не спасал ей озарение» и Агафья узнала, как можно защитить людей. «Это истина!» ошарашенно воскликнул епископ Симон, быстро осознав все репутационные плюшки, что получит церковь в таком случае, и он лично, а они огромны, несмотря на то, что придется поделиться с княжеской четой. Князь ясно дал понять, что хочет, чтобы его жена была отмечена особо. «Да, так вот, Я хочу, чтобы священники стали менять в своих проповедях отношение людей к болезням, чтобы они не только не противились излечению, точнее, защите от болезни, но сами того жаждали. А чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, я с Агафией сам пройду процедуру вакцинации на площади при стечении народа, показав безопасность способа на своём примере. Это богоугодное дело настоящий христианский подвиг. Значит, договорились, кивнул Юрий. Епископ Симон кивнул и облегчённо выдохнул. Напрасно он подумал, что всё кончилось. Всё только начиналось. Он не знал, что это был лишь первый наезд великого князя на церковь. Юрий не спешил. Время ещё было наставить церковную братю на путь истинного служения. Выдавливая из них мирские заботы и страсти, капля по капле. Церковь должна была олицетворять собой истинную святость, являть собой пример праведной жизни во Христе.